Глава 10. В прошлом Сэм был одним из лучших бойцов отряда Дельта, но даже там случалось, когда никакая подготовка не выручала. Так случилось и с ним. Его отряд попал в засаду во время очередной операции. Именно тогда он и погиб. А потом попал на базу Эсков, и вот после пяти лет новой жизни в новом и непонятном месте Сэм оказался в этом мире, пытаясь перейти на следующий седьмой уровень. Задание, как и обычно, не казалось вначале особо сложным. Ему и еще четверым бойцам, таким как и он, бывшим военным, поручили охрану агента Нурков, Люси Хэй. А также в их обязанности входило приложить все свои силы для того, чтобы она выполнила задачу. Все вроде понятно и ничего сложного, хотя, зная задание системы, в это верилось трудом. Иначе он уже не потерял бы восемь жизней на попытках выполнить эти задания. Стоя за спиной Люси, Сэм пытался понять, что именно останавливает его от прямой атаки на парня перед ними. Впервые он усомнился в данной, что ему предоставила система после сканирования противника. С бородатым мужиком все было предельно ясно. Пятый, возможно, шестой уровень Дасков. А вот парень... Тут все было непросто. По данным, вроде как местный маг или монах магическая сила всего 120 единиц на ни и и ее отсутствуют а значит явно не АСК. физическая форма идеально можно даже сказать слишком идеально хотя тут это не сильно удивляло в отличие от последнего пункта духовные силы девятого ранга такой силой не каждая девятка может похвастаться да что там не каждая у эсков было всего семь девяток из них только один обладал духовной силой девятого ранга а тут какой-то местный Все это выглядело подозрительно. Возможно, система права, и перед ними действительно ученик местного хранителя Яруга, смогший овладеть силой под руководством хранителя, и сейчас последнее препятствие на их пути. Если бы не мощная защита от духовного воздействия, то, возможно, стоило опасаться такой силы. Но в данном случае одной только духовной силой их противник не сможет ничего сделать. Вроде все понятно и можно атаковать, но Сэм не спешил. «Лучше дождаться четверых своих бойцов и только потом уже действовать». Судя по всему, Люси решила так же, раз не спешит отдавать приказ и сама вперед не лезет. Что-то в этом парне вызывало опасения. Внутренний голос Сэма просто кричал об опасности. А еще его смущал тот факт, что на этом парне были обычное артефактное оружие и броня Дасков. Это означало только одно. Как минимум одного из Дасков он уже одолел без каких-либо повреждений. Пока они стояли на месте, ожидая, кто первым начнет, четверка бойцов эсков, используя маскировку, окружала этого странного парня. сам уже все решил со своими. Так как он единственный, что стоит открыто, то ему атаковать бородача с топором, а остальные атакуют парня. В этот момент, по идее, Люси должна будет сообразить и рывком достичь кристалла, после чего забрать его и просто уйти в свой мир. План простой, и если что, они просто пожертвовав собой, смогут уничтожить обоих. Главное, чтобы задача была выполнена. Сэм не видел своих в тот момент, когда парень стремительно рванулся в сторону Лиси, а после, прямо на ходу, увернувшись от удара, ставшего видимым Вадима, пролетел мимо него, мимоходом отразил атаку Салима, опять увернулся от атаки Сергея, а Артем даже не успел среагировать и догнать шустрого парня. Один только Сэм среагировал правильно и, вместо того, чтобы атаковать Даска, парировал стремительный удар парня, нацеленный в плечо Лиси. Скорости были настолько высоки, что никто даже не успел сделать и шага. Даже Люси отпрыгнула в сторону лишь после того, как Сэм отразил атаку. Впрочем, Сэму было не до того, чтобы отвлекаться на такую мелочь. Парень уже атаковал его самого, и только вовремя подоспевший Артём смог помочь товарищу уйти из-под стремительных атак парня. «Да кто ж он такой?» – удивился мысленно Сэм, глядя, как все их удары уходили в молоко или были приняты на мягкий блок, и тут уже им самим приходилось уходить от стремительных нападений парня. Он двигался быстрее них, несмотря на то, что у него не было усиления на нитов. Как такое возможно? А еще это его раздражающая ухмылка на лице, словно он не сражается с пятью опасными противниками, а просто играет с ними в игру. Но главная проблема была в другом – Этот парень в костюме ассасина все время держался возле пребывающей в бешенстве Люси. Она пыталась поразить его магией, но все было бесполезно. Этот парень, видимо, сразу понял, что атаки духовной силы не увенчаются успехом, потому бросил всю силу на усиление своего организма, оружия и брони. Так что все атаки магии в исполнении Люси и особенно ее любимые молнии больше мешали, чем помогали. Еще никогда за всю свою жизнь Сэму не приходилось так сильно рвать жилы, чтобы успевать за парнем. А ведь их было пятеро опытных бойцов. Они уже давно научились действовать как единый организм. Но даже их феноменальная совместимость помогла им только сдерживать его на месте и при этом не давать атаковать Люси. В какой-то момент парень, даже не глядя в ту сторону, запустил со всей силы кинжал куда-то мимо них. Сэм лишь краем взгляда отметил, что бородач Даск, что стоял на месте, решил воспользоваться ситуацией и проскочить мимо них в сторону кристалла. Но тот самый кинжал заставил его передумать. Да и как тут не передумаешь, когда, успев каким-то чудом среагировать и подставить плоскую часть топора, бородач отлетел от удара на десяток метров назад, а сам кинжал, пробив металл топора, теперь торчит из него, слегка поранив Даска. А ведь Сэм уже и думать забыл про этого типа. «Что за монстр этот парень вообще?» И это местный? Жесть! Но у всего есть предел, как и тут. После минуты боя ему с ребятами удалось войти в полный ритм. Эту технику они называли синхронизацией. Не каждая девятка могла бороться с ними в таком состоянии и победить. Они стали словно продолжением друг друга. Действуя как единый организм, уже через 20 секунд удалось оттеснить парня от Люси, а после и прижать его к парапету. Казалось бы, все, финиш. Вот только сам парень явно так не считал. Буквально на секунду, разорвав дистанцию с ними, он сделал движение руками, как будто что-то сбрасывал с себя, а после на них взглянули абсолютно пустые глаза, уже без тени усмешки. Сэму не пришлось долго думать, их противник только сейчас использовал боевую концентрацию, в которой они сами уже были давно. Сэму хватило мгновения, чтобы оценить ситуацию. С досадой поморщившись, он отметил тот факт, что Люси не смогла проскочить мимо, ибо ей пришлось столкнуться с тем самым Даском. Они сейчас танцевали друг вокруг друга, вот только слишком близко они были к схватке охраны с местным парнем. А значит, использовать самоуничтожение нельзя. Сэм не был дураком и понял, как и все его напарники, что теперь скорость парня возрастет. Как бы это ни казалось невозможным, но это факт. Собственно, это и произошло. Если раньше они были быстрее и органичнее, то теперь их за 10 движений разметали по настилу, словно котят. Парень явно стал серьезным, но и у них не закончились козыри. Кажется, пора использовать дронов, на что система уже дала добро. Залп с дронов должен был поставить точку, но этого не произошло. Впервые Сэм увидел новое применение духовной силы. Напитав кинжалы духовной силой, этот парень просто уничтожил всех их пятерых дронов пятью кинжалами. Все, что им дало участие дронов, так это паузу, чтобы перестроиться и приготовиться к битве. Все они ушли в инвиз, но каким-то образом парень видел их. Да как это возможно? Сэм, если честно, уже устал удивляться возможностям их противника. Кажется, теперь понятно, на что рассчитывал Ярук, не вернувшись назад. До этого монстра не факт, что и девятка победит. Дмитрий, получив весьма прозрачный намек кинжалом в топор, уже не пытался проскочить напрямую. Теперь он искал возможность обойти и нашел. Пока тут идет бой, под ним темные эльфы уже вовсю создают проход дальше. Еще минут пять, и можно будет просто под землей обойти сражение эсков с этим опасным типом, что прикинулся Вадимиром. Правда, нужно еще придумать, как уйти от приставучей эльфийки. У них, к сожалению, сложилась патовая ситуация. Она избегала прямого контакта, он уворачивался от ее молний. Вот так и кружили друг возле друга. Дмитрий стремился приблизиться, а Эльфика держала дистанцию, но так, чтобы не удаляться от прохода к кристаллу. Между ними и целью была всего одна стена, за которой находился зал с пентаграммой и кристаллом. Именно в этот момент тот самый Тиф умудрился каким-то образом раскидать пятерых эсков, словно несмышленых мальцов. Дмитрий сразу сообразил, чем это грозит, и потому, не дожидаясь более увесистого намека, имитировал атаку на эльфийку, отчего она отпрыгнула назад, но вместо того, чтобы ее преследовать, Дмитрий мощным ударом разбил настил и провалился вниз. После чего, бросившись в сторону по проходу, он совершил еще один удар наверх уже в другом месте и смог попасть в зал. Кристалл стоял на пьедестале посредине. Понимая, что счет идет на секунды, Дмитрий метнулся к нему, и когда уже до цели оставалось пара метров, его в спину ударила ветвистая молния эльфийки. Погружаясь во тьму, Дмитрий был отчасти доволен собой. Кристалл он увидел, а то, что не успел его забрать, ну так не повезло. К сожалению, его помощники не смогли даже на пару секунд задержать эту настырную девку. Люси хей злая, как тысячи чертей, запустила еще одну молнию вниз, где трепыхались темные эльфы, и тут же бросилась к Кристаллу. Она успела почти достигнуть трупа Даска, как ей пришлось резко затормозить, а после и отпрыгнуть назад. Прямо перед ней пролетели два тела ее охранников Эсков. Бросив быстрый взгляд в сторону стены, она мысленно чертыхнулась. Используя тела ее помощников как таран, этот уникальный парень просто разбил часть стены между залом и местом встречи. Да кто он такой вообще? Это явно не послание касков, но вот его сила была просто на запредельном уровне. Расхидать ее охранников и еще и контролировать все вокруг. Люси уже готовилась к последнему своему бою, глядя, как прямо на нее стремительно летит парень. Правда, она понимала, что просто не успеет физически. Настолько быстро приближался противник. Словно в замедленной съемке она смотрела, как парень летит на нее, а после... Пролетает мимо? Изумлению Лиси не было предела, она просто отказывалась верить глазам. В то, что он промахнулся, она не верила, не тот случай. Отсюда возникает вопрос, а куда он, собственно, летит? Размышляла она, провожая взглядом пролетающую фигуру, при этом успела удивиться и другой детали. Тело Даска до сих пор лежало на месте и не спешило взрываться. Люси впервые не знала, чему ей больше удивляться, тому, что она еще жива, или тому, что тело Даска не взорвалось. А ведь если бы он взорвался, то кристаллуха она. Между тем, стремительный пролет парня закончился столкновением с кем-то, кто до этого явно пребывал в невидимости. А теперь эта фигура стала проявляться, и от такого зрелища у Люси полезли брови вверх, хотя еще недавно она думала, что уже просто не сможет удивиться еще больше. Это была хорошо известная ей фигура. «Девятый уровень Дасков – Питер-Уничтожитель, один из самых сильных боевых магов Дасков. Но откуда он здесь и почему не помог своим?» Все эти мысли пролетели у нее в голове за одно мгновение. А затем последовал резкий удар Питера по парню, отчего ее обдуло ветром, а парень, словно кукла, пролетел все расстояние назад и со всей силы встретился спиной со стеной, чуть не пробив ту насквозь. «Все-таки нашел!» Раздраженно произнес Питер, после чего сделал какое-то мимолетное движение, отчего весь зал пронзили выстрелы дронов. Люси, застыв на месте, успела повесить щит, но она понимала, что это вряд ли ее спасет. Получив два ранения в ногу и плечо, девушка упала на пол. Вот теперь это точно конец. От одного залпа дронов Питера все ее охранники погибли, но учитывая тот факт, что она была рядом и еще жива, их тела не стали взрываться с максимальной силой. Они лишь утонули в собственных шарах огня и тут же исчезли. Вот же хитрый гад, он специально не стал ее убивать. Краем зрения она заметила, как обычный кинжал, окруженный силой духа, промчался мимо нее в сторону Питера. Тот лишь стремительно махнул рукой, и вот между его пальцев уже находился тот самый кинжал. Он его просто-напросто легко и непринужденно поймал одними пальцами правой руки. «Какой живучий избранный!» — поморщился недовольно Питер, глядя в сторону парня. Люси сама перевела взор в ту сторону. Парень явно получил серьезные травмы, но все еще стоял, пошатываясь на ногах, окруженный духовной силой уже десятого ранга. С его губ стекала струйка крови, но он все равно нагло усмехнулся. «Зачем ты это делаешь?» – спросил парень. «Демоны – враги всем». Только тут до Люси дошло, что имел в виду парень. И ведь действительно, Питер мог уже давно забрать кристалл, но не стал этого делать. «Он что, хочет призвать демонов?» – удивленно подумала Люси – «Но ведь этого нельзя делать! Как так?» Ее удивлению не было предела. За всю ее долгую жизнь она в первый раз увидела того, кто предает своих богов. Сотрудничество с демонами – это табу, которое никто из посланников и хранителей не смел нарушить. «О, на это весьма просто ответить», – улыбнувшись, произнес Питер. «Просто я уже давно и сам демон». При этом уничтожителя окружила мощная духовная сила кровавого цвета, та, что могла принадлежать только демонам. «Печать захватила хозяина», — печально покачав головой, сказал парень. «Думаешь, сможешь открыть портал?» «Уже открыл», — беззаботно произнес Питер. «Кстати, вы станете прекрасным подарком моему лорду». Люси от этих слов содрогнулась и попыталась покончить с собой, но все силы были заблокированы. От этого она побледнела и попробовала шевельнуть рукой, но не смогла. Все ее тело парализовало. Оттого было удивительно наблюдать за тем, как парень, словно пребывая в воде, сделал неуверенный шаг вперед, а после еще один. Но как? Кто он такой? «Надо же, какой упорный юноша!» – улыбнувшись, произнес Питер. «Правда, таким темпом ты не успеешь дойти». Весело рассмеявшись, Питер запустил магическую силу в почти готовую пентаграмму, что соединилось с кристаллом и засверкала ярким светом. На глаза Люсина вернулись слезы. Только не демоны. Что угодно, только не к ним. Что делают демоны с душами, попавшим к ним, она, к своему сожалению, прекрасно знала. Этим тварям доставляла особый интерес смотреть, как мучаются попавшие к ним разумные. Они могли засунуть твой разум в любое живое существо или тварь. В общем, пределов их изобретательности не было совсем. Причем умереть ты не сможешь, и твои мучения будут продолжаться до тех пор, пока они полностью тебя не сломают. А потом откатят память назад и начнут по новой и так вечность. Эти ублюдки испытывают особое удовольствие от мучений жертвы. В тот момент, когда она неистово молила всем богам, лишь бы ей даровали смерть, парень успел сделать еще пару шагов, как вдруг пентаграмма потухла а из тени зала раздался мрачный голос, от которого захотелось спрятаться подальше, а лучше закрыть уши. «Только не он!» – ошарашенно подумала Люси, повернув голову в сторону голоса. Ее тело снова слушалось, а весь пол покрылась тьма, что своим видом напоминало черную воду, лениво разбегающуюся волнами по всему залу. Вся эта сила исходила от одной фигуры. Хранитель Дасков Сет обреченно узнала его Люси. «Если и был кто-то не сильно лучше демонов и Локи, так это Сет. Почему ей так не везет?» «Когда мне сообщили о том, что ты предатель, я даже на мгновение удивился», задумчиво произнес молодой парень лет двадцати с голубыми глазами и ярко-рыжими волосами. Правда, в случае с Сетом внешний вид разительно отличался от реального возраста этого одного из самых старых хранителей Дасков. «Но вот я тут, и приходится впервые поверить словам своего врага». Пока Сет говорил, неспешно приближаясь к замеревшей на месте фигуре Питера, вода его черной силы уже плескалась по всей крепости. Без всяких спецэффектов и даже звука она поглощала одно за другим слуг демонов, союзников Дасков и Эсков. Никто не в силах был даже воскликнуть или пошевелиться. Все словно замерло на месте. После того, как черная вода окутывала разумного, она также бесшумно уходила вниз, оставляя на полу лишь пустые доспехи без капли крови и следов бывшего хозяина. От этой тишины, которая страшила больше, чем бой против демонов, местные воины сидели на глазах не в силах пошевелиться. Но вода не тронула ни единого местного, и даже Лену, что изумленно застыла на месте, обошла стороной. Между тем, в зале Сет наконец дошел до Питера и пристально глянул в его глаза. «Как интересно», — произнес Сет, словно что-то увидел в глубине души Питера. «Я думал, тебя поглотил демон, но ты просто решил заполучить силу». Весело хмыкнув и радостно улыбнувшись, Сет протянул руку в сторону груди Питера, отчего в глазах того отразился истинный ужас, а волосы стали белыми от страха. «Ну что ты, не стоит так сильно меня бояться. Я всего лишь проведу пару экспериментов с твоей душой». От этого тихого и спокойного голоса у Люси волосы на голове зашевелились. Но не от страха перед Сетом. Она только сейчас осознала всю опасность этой ситуации для нее лично. Сета она не боялась. Он хоть и маньяк, но правил и договора нарушать не будет. Вот только если из берлоги выбрался Локи, а после Сет, то значит дома ее уже ждет учитель Гермес. А вот это уже пугало. Как же хорошо было, когда эти трое занимались своими делами сами, где-то далеко. — подумала расстроена Люси. — Но нет, надо было им выползти из нор. Все, теперь начнется полный бардак везде и всюду. Если еще и архидемоны зашевелятся, то... Нет, стоп, лучше об этом не думать. Вздрогнув, отмахнулась Люси. Бросив взгляд в сторону Сета, она увидела, что тот спокойно вытягивает саму жизнь и душу из тела Питера, в глазах которого прекрасно был виден крик ужаса и обреченности. Это да, от Сета и демоны не спасут. Вот только как Ерук согласился пустить его сюда? Хотя, если все дело было в этом предателе, то ради такого Ерук мог и согласиться на присутствие Сета в своем мире. Но этот хранитель никогда не придумывал такие тонкие планы. «Блин, сто процентов это план Локи!» Сет же сказал «Поверил врагу!» «А кто у него враг, кроме учителя?» «Правильно, Локи!» «Ну, здравствуй, ученица Гермиаса!» – произнес тихо Сет, отчего Люси вздрогнула, так как этот хранитель, еще мгновение назад осушавший Питера, теперь был всего в метре от нее. Все, что смогла сделать Люси, это судорожно кивнуть, потому что в горле застрял комок. «Как умрешь, передашь от меня привет и моему любимому другу!» – усмехнувшись, ехидничал Сет. Игра началась, и настал черед его хода. После этого он резко приблизился к ней и шепотом на ухо произнес «Тебе никто не поверит, но, возможно, ты была права». После чего резко подался назад и за мгновение очутился рядом со стоящим парнем, который с любопытством и без тени страха наблюдал за всем происходящим. Люси же недоуменно смотрела на загадочную фигуру, которая стояла возле парня. «Так значит, ты местный ученик Яруга!» – насмешливо произнес Сет. «Ну-ну, силен! Жаль, что не мой ученик!» – изобразив тяжелый вздох, добавил он, после чего весело улыбнулся. «Кости брошены, и выбор сделан. Осталось только нанести последний мазок кисти. Я закончил, и до свидания!» Сет махнул рукой. Вся тьма, что была разлита по крепости, словно ручной зверек, в одно мгновение втянулась в тело этого хранителя. А возле него появилось окно портала, в которое он и вошел, напоследок бросив улыбающийся взгляд в сторону Люси и, подмигнув, показал ей три пальца». Портал закрылся. Недоуменно глядя в ту сторону, она не сразу осознала, что в ее сердце вонзился кинжал. Растерянно посмотрев на него, Люси перевела взгляд на парня. Тот, пожав плечами, произнес. «Извини, ничего личного, но ты тут лишняя». Девушка, с трудом усмехнувшись, погрузилась во тьму. Кажется, она поняла, что имел в виду Сетт. Глядя, как тело эльфийки оседает мёртвым грузом на пол, я облегчённо вздохнул. Это было близко. Против эсков пришлось использовать все свои возможности и всё, чем у меня учил старик. Без нанитов, магии, зака и брони было просто невероятно сложно, но я почти справился. Откуда только этот предатель взялся? Причём у этого кадра было аж 2500 спектра Учитывая его дронов и всё остальное, я для него был мухой, ну или комариком. В общем, шансов на победу ноль. Не уверен, что смог бы его одолеть, даже имея весь арсенал. Хорошо хоть, что это все оказалось одним большим планом Локи. Явно появление этого монстра из хранителей Дасков не обошлось без его участия. То, что это хранитель, понятно было по уровню спектра. 6000 А уж его сила была отдельной темой. Это на вид материальная тьма пробрала до косточек даже меня. Очень пугающий тип. Хорошо, что он на нашей стороне. Вот только одна мысль меня беспокоила, не меньше. Если такие сильные хранители, как Локи и этот тип, не могут уничтожить демонов, то что за монстры обитают там? Жесть! Куда я попал? Даже не уверен, что хочу становиться хранителем. Это, конечно, шутка, но, как говорится, в каждой шутке есть доля правды. Да, мне до них еще расти и расти. И, кстати, а что дальше-то делать? Все враги вроде как погибли, и я, получается, выполнил задание? Правда, система пока еще никак себя не проявила. Или связь не отключил Локи? Одного не пойму, кого хотел обмануть этот хитрец? Если хранителя, то вряд ли у него получилось. Когда он взглянул на меня своими глазами рентгенами, я аж ощутил, что меня только что рассмотрели под микроскопом, разобрали на части и тут же собрали назад, решив, что так будет интереснее. Да и его фраза в конце как бы об этом намекала. Впрочем, разбирать причины интриги Локи – бесполезное занятие. Понять существо, что живет явно больше десятка тысяч лет, может только такое же создание. Мне еще пока рано состязаться с подобными монстрами. Остался вопрос, что делать дальше? Судя по всему, мне нужно уничтожить кристалл. Я смотрел на это чудо энергетики и думал, может стоит подождать, пока вернется сила? Ну или позвать Ленку, пусть она уничтожит. Хотя последнее попахивает уже паранойей и трусостью. В конце концов, тут уже никого нет, а Пентаграмму мимоходом уничтожил этот хранитель Дасков. Так чего я тогда опасаюсь? Да кто его знает. Наверное, после всего, что я тут увидел и услышал, дышать и то страшновато. Вздохнув и осознав, что тянуть больше смысла нет, я наполнил клинок духовной силой и просто перерубил кристалл пополам. Сила выплюснулась в мир, но тут же втянулась в пьедестал. Кристалл опал бесполезной кучкой стекла, а постамент, на котором он стоял, засветился и после потух. Честно говоря, когда он вот так засверкал, я насторожился, но в итоге ничего не произошло. С облегчением вздохнув, я на всякий случай еще и эту подставку перерубил и, усмехнувшись своим страхом, сделал шаг в сторону выхода. Вот только как развернулся, то тут же осознал глубину и ширину подставы. Передо мной открылся портал, и, судя по потокам силы, источником была та самая энергия кристалла. Портал пыхнул силой, и меня, словно пушинку, затянуло в него. За мгновение до того, как я оказался в портале, смог различить улыбающийся смайлик, очень похожий на лицо хранителя Дасков. Они же надпись. Вот же, похоже, еще один любитель шуточек на мою бедную голову, чтоб вам пусто было. Сюрприз, с уважением, Сет.